Глава третья О решимости. Держать человека при себе, делая его знатным и богатым, легко. Удержать человека, когда ему грозят бедность и ничтожество, трудно. Когда дзинскому Вэньгуну пришлось бежать из своей страны, и он скитался по всей Поднебесной, он был беден и унижен, и все же Дзе не покинул его ибо у Венгуна было нечто, чем он его привлекал. Но когда он вернул себе свою страну и стал обладателем десяти тысяч колесниц, дзе все же покинул его, так как у Венгуна уже не было ничего, чем он мог бы его удержать. Так что Венгун сумел то, что трудно, но не сумел того, что легко, потому и не стал царем. Когда дзинский Вэньгун вернул себе страну, Цзэ Цзэтуй не принял от него награды, а сочинил стихи, в которых говорилось. «Был дракон в полете, парил над всем миром. Пять змеек ему служили и были верны ему. Вернулся дракон обратно, обрел свое прежнее место. Четыре змейки с ним вместе купались в дождях и росе». А пятая змейка отстала, и в поле умрет одиноко». Эти стихи он повесил на воротах правителя и скрылся в горах. Когда Венгун услышал об этом, он сказал «О, это, наверное, дзе, -дзе написал И он удалился в уединенное жилище, переменил платье, а затем издал к сведению служилых людей и простонародья такое повеление – Тому, кто сумеет найти Дзе-Дзе-Туя, будет пожалован ранг первого цина министра и миллион му земли. Некто потом встретил в горах человека с котлом на плечах и в соломенной шляпе и спросил у него: не знаете ли, где может пребывать Дзе-Дзе-Туй?» Тот отвечал. «Дзитуй не желает показываться людям, он желает скрываться. Что же я могу о нем знать?» Повернулся и ушел. До конца жизни больше никто его не видел. «Поистине разнообразны помыслы людей. В наше время стремящиеся к выгоде до света спешат ко двору, а затемно возвращаются домой». В речах иссушают губы и срывают голос. День и ночь помышляют об одном, но никак не могут этого достичь. А есть и такие, кому оно само идет в руки, а он торопится от него поскорее убежать. Вот Дзэдзэтуй, как далек он от пошлости. На востоке жил один служилый муж по имени Юань Дзэнму. Он отправился путешествовать и по дороге был застигнут голодом. Разбойник из Хуфу по имени Цю увидал его и дал ему горшок каши, чтобы тот поел. Три раза глотнув, тот муж смог наконец открыть глаза и спросил: «Вы кто будете?» Разбойник ответил: «Я из Хуфу, зовут меня Цю». Ян сказал: «О, но ведь вы же вор!» «Как же можно меня кормить, когда мой долг не велит мне принимать от вас пищи?» И, опершись двумя руками о землю, он попытался исторгнуть проглоченное, но ничего не вышло. Он лишь закашлялся, а затем лег ничком и умер. Джинсы захватили город Ху в царстве Хань. Джоан Цяо ходил на город Инь в царстве Чу. Синцы осаждали Чанпин в царстве Джао. В трех царствах Хан, Чу и Джао военачальники и лица благородного происхождения отличались высокомерием. Служивые солдаты и простонародье все отличались там большой силой, поэтому они восставали друг на друга и друг друга убивали. Те, кто был послабее, просили пощады, дабы избежать смерти. Их солдаты стали в конце концов пожирать друг друга, не заботясь о долге, думая лишь о том, как остаться в живых. Как далеки все они от Юань Цзинму, который, уже приняв пищу и возвратившись к жизни, все же не решился презреть долг и не умереть.